Глава шестая. Чудеса. Замешательство долго владело присутствующими, но когда все несколько успокоились, оказалось, что явлены сразу два чуда. Во-первых, Октавия была совершенно невредима. Во-вторых, Трехерн стоял на собственных ногах, чего многие месяцы не мог делать без костылей. Этого второго чуда сначала никто не заметил. Все толпились вокруг девушки. Затем охи-ахи улеглись, и Октавия, она была еще бледна и едва дышала, но уже владела собой, воскликнула, указывая на Трехерна, который опирался на спинку своей коляски, блаженно улыбаясь. «Взгляните на Мориса! Джаспер, скорее помоги ему, не то он упадет!» Сэр Джаспер живо очутился рядом с кузеном, и под хор изумленных голосов, одни из коих выражали участие, другие поздравляли Трехерна, обнял его сильной рукой, удерживая в вертикальном положении. «Что это значит, друг? Неужто ты с самого начала нас дурачил?» — вскричал Джаспер, когда Морис совершенно счастливый обмяк в его объятиях. «Это значит, что не всю жизнь мне быть калекой. Это значит, что врачи не обманули, когда сказали, что внезапное потрясение. Станет для моего тела чем-то вроде электрического разряда?» таким толчком, какого они обеспечить не могут. Так и случилось. И если я исцелен, этим я обязан. Тебе, Октавия. Трехерн простер к своей кузине руку, и столь страстная благодарность была в его жесте, что девушка закрыла ладонями лицо, предательски лучившаяся любовью. а Миледи бросилась к племяннику, обняла его и заговорила пылко, как любящая мать. Благослови тебя, Боже Морис, и да будет тебе награда и полное выздоровление. Теперь я обязана тебя жизнями обоих моих детей. Что мне сделать для тебя, как отплатить за добро? Пока я не смею сказать об этом, прошептал Морис, и добавил: Тетушка, я сейчас, кажется, лишусь чувств. Поскорее заберите меня отсюда, пока я не устроил сцену. Намек вернул Миледи ее знаменитое самообладание. Кивнув джасперу и майору, чтобы без промедления доставили Морриса в спальню, она жестом указала Розине истерично рыдающую Бланш: "Дескать, займитесь вашей сестрой, дорогая". И убедившись, что все повинуются, Миледи увела дочь в свои покои. Развлечений на вечер определенно было уже достаточно. Одновременно с остальными миссис Сноуден и Эннан. Пожелали хозяйки доброй ночи, словно тоже намереваясь разойтись по комнатам. Однако едва они достигли двери, что вела с галереи на лестницу, миссис Сноуден остановилась и поманила Эннана обратно. Теперь они были одни. Стоя у камина, пламя которого чуть не сделало этот веселый сочельник трагическим, миссис Сноуден кивнула на лепестки пепла, еще недавно бывшие платьем Октавии — и обратила к Эннону лицо полное сочувствия. «Этот случай можно счесть счастливым, а можно и несчастным, мистер Эннон. Боюсь, удача Мориса обернётся вашей потерей. Простите мне мою прямоту. Она продиктована симпатией к Октавии. Чудесная девушка. Как бы я хотела видеть ее замужем за тем, кто ее достоин. Мне, мистер Эннон, дано читать по лицам». «В вашем лице я прошла, что дело ваше движется не так, как вам хотелось бы. И вот предлагаю помощь. Примете ли вы ее?» «Разумеется, приму. А взамен окажу вам любую услугу, выполню любое приказание. Но чем я обязан столь неожиданному изъявлению дружбы?» — воскликнул Эннан, одновременно благодарный и удивленный. «Моему участию в судьбе этой юной леди — «Моему желанию спасти ее от недостойного человека». «Вы говорите о Трехерне?» Уточнил Эннон, еще более заинтригованный. «Да, Октавия не должна выйти за игрока». «Дорожайшая миссис Ноуден, вы заблуждаетесь. Трехерн не игрок, это совершенно точно. Я не желаю ему удачи с Октавией, однако не допущу, чтобы на него клеветали». «Вы великодушны, да только я не заблуждаюсь». положа руку на сердце, «Можете вы заверить меня, что Моррис никогда не играл?» Проницательные глаза миссис Ноуден так и прожигали Эннана. С минуты он колебался, потом ответил не слишком решительно. «Не скажу «никогда», однако уверяю вас, что заядлым игроком Трехерн не является. Все молодые люди его положения порой не прочь испытать фортуну, особенно когда находятся за границей». Для большинства это просто развлечение, в котором мы, мужчины, не видим ничего дискредитирующего или опасного. Леди, должно быть, считают иначе, во всяком случае, английские леди». Услыхав «За границей», миссис Ноуден сверкнула глазами, но тотчас потупилась, словно боясь выдать свое тайное намерение. «Верно, мы, женщины, считаем иначе. И не безосновательно. ибо многие из нас пострадали от этого пагубного пристрастия мужчин. У меня особые причины ненавидеть и презирать игроков. Страх, что такая же доля уготована Октавии, вынуждает меня вмешаться. Поверьте, если бы не собственный опыт, я бы молчала. Мистер Эннон, говорят, Моррису пришлось покинуть Париж, потому что за игорным столом он жульничал. Это правда? Не спрашивайте меня. «Я совершенно не в курсе. Что-то было неладно, но что именно, мне не удалось выяснить». В клубах циркулировали разные слухи. Сэр Джаспер горячо их опровергал. Отвага Морриса при спасении своего кузена и постигшие его увечки закрыли рты сплетникам, и вскоре о парижском происшествии было забыто. С минуту миссис Сноуден молчала, глубокомысленно сдвинув брови. Энна наблюдал за ней с тревогой. Внезапно она покосилась по сторонам, приблизилась к нему почти вплотную и зашептала. «Ответьте! Сплетники, о которых вы упомянули, называли его...» Последнее слово миссис Ноуден буквально выдохнула Энна ухо. Он вздрогнул, словно осенённый новым соображением, секунду смотрел на миссис Ноуден, недоумевая, наконец заговорил торопливо. «Благодаря вам я вспомнил...» «Позавчера мы подняли эту тему, и Трехерн сразу изменился в лице и укатил, как будто вовсе не заинтересованный. Не верится, честное слово. А, впрочем, может, и было нечто в этом роде. Если так, становится понятен каприз старого сэра Джаспера и тот факт, что Трехерн клянется, будто понятия не имеет, почему дядя изменил завещание. Как ради всего святого об этом узнали вы?» Эту версию предложил мой женский ум. А теперь женская воля должна либо подтвердить ее, либо опровергнуть. Миледи и Октавия определенно ни о чем не ведают, но если над Октавией нависнет угроза потерять сердце, я их обеих просвещу. Вы не посмеете сказать ей! вскричал Эннан. Посмею, если этого не сделаете вы. Последовал твердый ответ: Я никогда! «Предать друга даже с целью завоевать любимую девушку? я не способен на такое!» Миссис Сноуден презрительно усмехнулась. «Ох уж этот мужской кодекс чести! Как он строг! А страдаем мы, бедные женщины!» «Ладно, предоставьте это мне, а сами займитесь Октавией. Если ваши способы не дадут результата, возможно, вы будете рады испробовать мое средство», чтобы предотвратить женитьбу Морриса на своей кузине. Благодарность и жалость — сильные соперники. А уж если Моррис выздоровеет, он — волевой человек, горы свернет, лишь бы добиться Октавии. Доброй ночи, мистер Эннон. И миссис Сноуден удалилась, зная, что последние ее слова будут терзать разум Эннона. Однако, зная и другое. что ей самой предстоит бессонная ночь, полная мучительных воспоминаний, новорожденных надежд и резких переходов от решимости к отчаянию. Перспективы Трехерна встать на ноги наполнили радостью весь дом, ибо молодой человек давно уже снискал себе всеобщую симпатию, демонстрируя терпеливое мужество и неизменный оптимизм. Улучшение оказалось не из тех, которые лишь дразнят. День ото дня Трехерн делался сильнее, коляска сменилась костылями, костыли уступили место трости или дружеской руке, которая всегда была наготове. готове. Хотя вместе с подвижностью вернулась боль, Трехерн переносил ее стоически, ко всеобщему восхищению переживавших за него. Временами движение было сущей пыткой, но пыткой необходимой, без которой застопорился бы процесс восстановления подвижности. Трехерн назначил себе и неукоснительно выполнял ежедневную порцию упражнений, приговаривая с улыбкой, хотя на лбу блестели крупные капли пота. «Я борюсь за нечто поважнее здоровья. Подставляй плечо, Джаспер. Во что бы то ни стало, я должен пройти этот отрезок двенадцать раз». Трехерн отлично помнил тетушкины слова. «Если бы ты был здоров, я с радостью отдала бы тебе дочь». Обещание вдохновляло его, придавало силы выдержки, наполняло счастьем, скрыть которое было невозможно. Счастье светилось во взоре, прорывалось в словах и действиях, распространялось на семью, прислугу и гостей, и неделя между Рождеством и Новым годом стала самой блаженной из всех, что за долгий срок переживало старое аббатство. Эннон не отходила от Октавии, Даром, что она просила оставить ее в покое до Нового года. Сама девушка, вопреки своему же условию, была с Энноном очень мила, настолько, что в его сердце вспыхнула надежда. Хоть ни в глазах Октавии, ни в ее лице молодой человек не находил ни намека на ту нежную покорность, которую столь жаждет увидеть влюбленной в предмете своей любви. По-прежнему Октавия избегала трехерна, причем делала это столь тактично что кроме его самого Дэннона почти никто не замечал перемены сэр джаспер на людях поклонялся розе столь истово что она вообразила будто в ее игре все идет по плану но если бы кто-нибудь озаботился заглянуть за кулисы любопытному открылось бы что в те полчаса перед ужином когда гости переодеваются и прихорашиваются в своих комнатах а генералы вовсе спит Пара призрачных фигур в черном мелькает в галерею, куда прислуга без хозяйского распоряжения не ходит. Майору казалось, что открытие это сделал он, и больше никому о призраках неизвестно, ведь в гостиной миссис Ноуден так и велась вокруг Трехерна, с усердием прислуживая ему и забавляя милого выздоравливающего, как она его называла. Однако генерал и не думал спать. Он тоже следил и тоже ждал, обуздывая себя, когда молчать становилось моготу. ведь объяснение страшило его. Он тешился надеждой, что Эдит просто нашла себе безобидную забаву. Он простит ей эту прихоть, одну из многих, как прощал до сих пор. Колебания генерала внушали презрение майору. Тот, будучи холостяком, почти ничего не понимал в женских повадках, и крайне смутно представлял себе, как ловко женщины умеют убеждать. Накануне Нового года майор решился и вызвал генерала на разговор. «Миссия моя неприятна», — начал майор без прелюдий, поскольку лицо генерала имело выражение весьма его встревожившее. «Я давно дружен с леди Трехерн, я опекаю ее детей и потому щепетилен в вопросах, касающихся чести семьи. К сожалению, эта честь под угрозой, сэр, и уж простите меня за такие слова, причиной является ваша супруга. «Объясните. Сделайте одолжение, майор Ройстон», — отвечал генерал, и его морщинистое лицо стало надменным. «Сию минуту, сэр, буду краток. От Джаспера мне известно, что более года назад в Париже между ним и мисс Дьюбари Существовала взаимная симпатия романтического характера. Их разлучил случай, а затем она вышла замуж. Ни Джаспера, ни вашу супругу не в чем было упрекнуть, пока вы не приехали сюда. С тех пор всем, включая меня, очевидно, что чувства Джаспера возродились, а миссис Сноуден не охладила его пыл, как ей следовало бы. Их встречи наедине весьма часты. Я знаю Джаспера. И могу заявить, что добром это не кончится. Джаспер горяч, упрям, и в отдельных случаях ни во что не ставит общественное мнение. Я следил за ними. Я не лгу. Докажите. Извольте. Они встречаются на Северной галерее, нарядившись в черные плащи. И если кто-нибудь туда входит, изображают призраков. Вчера, когда стало темнеть, я спрятался за деревянным экраном, и смог убедиться, что подозрения мои верны. Я даже слышал часть их разговора. Немного, но большего для подтверждения и не надо. Вас не затруднит воспроизвести подслушанное. Сэр Джаспер просил у миссис Сноуден обещать нечто, и она обещала пусть и с неохотой. Вот ее слова. Пока вы живы, я буду держать слово, но только не в отношении его. Он заподозрит, от него правду не утаишь. Джаспер запротестовал. «Он пристрелит меня, если узнает, что я предатель». «Этого ему не узнать», — возразила ваша жена. «Я без труда его одурачу и заодно добьюсь своей цели». «Вы говорите загадками, и все же я доверяюсь вам и жду обещанной награды. Когда я ее получу, Эдит?» — спросил Джаспер. Она рассмеялась и ответила ему так тихо, что я не расслышал. Тем более, что они направились к выходу с галереи. «Простите меня, генерал, за боль, которую я вам причиняю. Я ни с кем не поделился. Вы единственный человек, который может подобающим способом предотвратить позор, что неминуемо ляжет на почтенное семейство, если эта связь будет продолжаться. Лишь вы способны спасти трехернов от скандала». «На вас я эту миссию и возлагаю, а сам попробую повлиять на ослепленного страстью Джаспера. К сожалению, это удастся только если вы удалите объект искушения, который его сгубит. Благодарю вас, майор. Верьте мне, уже завтра вы убедитесь, что я способен действовать как подобает». Горе и отчаяние, исказившие лицо генерала, были явно глубоки. Растроганный майор пожал генералу руку и удалился, вознося небесам более прочувствованную, чем обычно, благодарность за то, что ни одной окаянной кокетке еще не удалось разбить его сердце силой у своих чар. Эта сцена разворачивалась на втором этаже, а одновременно с нею имела место сцена в библиотеке. Трехерн сидел там один, любуясь роскошным зимним закатом, и, судя по блеску в глазах и по улыбке, строя планы на будущее. Легкий шорох и едва уловимый аромат фиалок предупредили Трехер на приближение миссис Сноуден, и его кольнуло дурное предчувствие, в верности которого он убедился, как только она появилась, ибо в ее лице смешались торжество, решимость и страсть. Шагнув в и став так, чтобы алый закатный свет падал на ее прекрасное лицо и царственную фигуру, миссис Ноуден заговорила ласково и в то же время жестко. «Ну что, Моррис, предаётесь мечтам, которые не сбудутся, если я того не пожелаю? Мне известен ваш секрет, и с его помощью я не дам осуществиться моей вами надежде». «Кто вам сказал?» Трехерн вспыхнул и почти свирепо сверкнул глазами. Я сама все выяснила. Я предупреждала, что смогу. У меня хорошая память. Она хранит давно позабытые слухи. Вдобавок я читаю по лицам, улавливаю каждое слово, фиксирую каждый жест тех, кто у меня под подозрением. И эти люди неосознанно дают мне ниточки, ведущие к истине. «Сомневаюсь», — усмехнулся Трехерн. Миссис Сноуден наклонилась, — шепнула ему на ухо одну единственную коротенькую фразу, и Трехерн вскочил, лицо белое, взгляд такой, будто его только что прокляли. «Продолжаете сомневаться?» — холодно спросила миссис Сноуден. «Это он вам сказал. При всем вашем искусстве, при всех уловках, вы не смогли бы сами дознаться», — процедил Трехерн. «Вы ошибаетесь. Я вас предупреждала». Для одержимой женщины нет ничего невозможного. Я обошлась без посторонней помощи, ведь мне было известно больше, чем вы думаете. Трехерн почти упал в кресло и в отчаянии закрыл лицо руками. Я мог бы и сам догадаться, что вы будете меня преследовать, что перечеркнете все мои надежды как раз тогда, когда у них больше всего шансов сбыться. Как вы намерены использовать этот злосчастный секрет, открою его Октавии и тем облегчу ей задачу: так будет гуманнее по отношению к вам обоим. Даже если вы заполучили бы Октавию, ваше счастье омрачалось бы памятью о бесчестье. А девушку я избавлю от позора и горя, которое она, несомненно, испытает, когда с роковым опозданием поймет, что тот, кому она себя вверила, по сути,. «Молчите!» — выкрикнул Трехерн. Миссис Сноуден вздрогнула и побледнела в секундном испуге, потому что Трехерн вдруг встал во весь рост без кровинки в лице, искажённым негодованием. «Этого слова вы не произнесете. Вам известна только половина правды. Если вы будете шантажировать меня или докучать Октавии, я тоже стану предателем. Расскажу генералу, какую игру вы ведете с моим кузеном». Вы изображали страсть ко мне и продолжаете это делать. Однако прельщает вас, как и раньше, титул моего кузена. И вам мнится, будто угрозами разрушить мои надежды. Вы гарантируете себе мое молчание и достигнете цели. Все не так. Джаспер для меня ничто. Его, а не вас, я сделала своим орудием. Если я угрожаю, то для того, чтобы вы не сблизились с Октавией, которая не сможет простить вам прошлое и не будет любить вас таким, какой вы есть. Как любила я в течение всех этих кошмарных месяцев. Вы говорите, что мне известно лишь половина правды. Так откройте остальное, и я отстану от вас. Если когда-либо человек чувствовал искушение обмануть доверие, то этим человеком был в ту минуту Трехерн. Одно слово — и он получит Октавию. Молчание, и он потеряет ее, ибо миссис Сноуден не шутит, утверждая, что у нее есть власть навеки очернить его доброе имя. Истина уже трепетала на устах Трехерна и сорвалась бы с них, не взгляни он случайно на портрет отца Джаспера. Этот человек проникся любовью к сироте, пригрел его, дал ему приют, сделал сыном. а, умирая, наказал присматривать за юношей с бунтарскими замашками, служить ему и беречь его, ибо покидал родного сына как раз тогда, когда тот более всего нуждался в отцовской опеке. «Я дал обещание, и я его сдержу, чего бы это ни стоило!» трехерно вздохнул и сопроводил свои слова смиренным жестом, подавляя праведный гнев. «Я не скажу вам ни слова!» Хоть вы и лишаете меня того, что дороже самой жизни. Продолжал он, обращаясь к миссис Сноуден. Ступайте прочь и делайте, что вам угодно. Но помните, что могли бы заслужить глубочайшую благодарность человека, который, по вашему утверждению, вам дорог, а получите от него ненависти презрения. Не дожидаясь ответа, Трехерн скрылся у себя в комнате. «Айдет Сноуден». упала на диван, измученная борьбой противоречивых чувств, любви и ревности, раскаяния и отчаяния. Эдит не смогла бы сказать, долго ли просидела в таком состоянии. Звуки шагов заставили ее очнуться и поднять взгляд. Из глубины комнат, что вливались одна в другую, к ней приближалась Октавия. Отметив, как мила девушка в своей юной свежести — Какое от нее веет невинностью и прямодушием, бесподобная, куда щедрее одаренная природой Эдит Сноуден, почувствовала зависть. Особенно потрясло ее выражение лица Октавии. Сразу было видно, что девушка чиста и владу с собой, а это привлекает сильнее, чем физическая красота, пленяет больше, чем царственная осанка или грация. Наконец, Октавия остановилась прямо перед Эдит Сноуден. На устах — улыбка, в глазах — печаль и симпатия, в руках — букет бледных зимних роз. Протянув цветы своей сопернице, девушка заговорила просто и искренне. «Дорогая миссис Сноуден, я не могу допустить, чтобы солнце село прежде, чем я заглажу свою вину перед вами. Я отнеслась к вам с неприязнью и недоверием». «Я неверно судила о вас, и вот я здесь, чтобы смиренно просить прощения». Октавия со свойственной ей девичьей импульсивностью вдруг опустилась на колени перед женщиной, которая вздумала разрушить ее счастье. Положила ей на колени розы, символ примирения, и устремила на нее молящий взор. Миссис Ноуден на миг опешила, почти уверенная, что Октавия разыграет сцену, с целью обезоружить опасную соперницу. Однако в милом девичьем лице не было фальши. И это миссис Сноуден поняла с первого взгляда. Слова Октавии поразили ее в самое сердце. Не помогли сдержаться даже гордыня вкупе со страстью. И миссис Сноуден неожиданно для себя заключила девушку в объятия и залилась покаянными слезами. Она ничего не говорила. Молчала я, Октавия. Обе чувствовали, что преграда между ними тает, и каждая глубоко проникла в душу другой. Целый год жизни бок о бок не дал бы такого взаимопонимания, как эти считанные секунды. Октавия ликовала. Чутье не обмануло ее. Ибо под вуалью холодности, гордыни и ветрености миссис Ноуден скрывалось сердце жаждущее сочувствие поддержки и любви. И эту жажду Октавия угадала. Миссис Сноуден казалось, что дурное уходит из ее души, остается же лучшая часть, та, что соткана из правды и благородства. На притворство она ответила бы притворством, в котором поднаторела. Но сейчас вверх взяли врожденные положительные качества. Да, — Первая половина ее жизни прожита впустую, нрав далек от совершенства. Тем не менее зачатки добродетели, что присутствуют даже в худших людях, есть и у Эдит Сноуден. Излейте на них солнечный свет и росу любви, и они прорастут и даже дадут плоды, пусть и поздние. «Простить вас!» — с надрывом воскликнула Эдит. «Это я должна умолять о прощении!» Это мне надо искупить свою вину, сознаться и раскаяться. Простите меня, пожалейте, возлюбите, ибо я гораздо более несчастна, чем вам кажется. Всем сердцем, всей душой я с вами. Верьте мне, не отвергайте мою дружбу», — прошептала Октавия. «Господь свидетель, я нуждаюсь в подруге», — вздохнула бедная Эдит. не выпуская из объятий единственное существо, которое покорило ее душу. Дитя, хотя у меня хватает пороков, их не столь много, чтобы я не решалась посмотреть в ваше невинное личико и назвать вас подругой. У меня никогда не было подруг, матери своей я даже не помню. До вас никто, ни один человек не пожелал увидеть, что добродетель, честность и справедливость свойственны и мне. «Вы первая! Верьте мне! Любите меня, Октавия! Поддержите меня! И я отплачу вам хотя бы тем, что устрою вашу судьбу!» «Да! Да! И пусть Новый год будет счастливее старого!» «Ваши бы слова да Господу в уши!» Тут колокольчик известил о скором ужине. Бывшие соперницы с нежностью расцеловались и расстались подругами. Однако, открыв дверь в свою комнату, миссис Ноуден увидела, что генерал сидит понурый, седая, голова охвачена ладонями, и в отчаянии шепчет. «Само мое существование делает ее несчастной. Я свел бы счеты с жизнью, лишь бы освободить ее, не будь это грехом». «Нет! Живи ради меня! Научи меня, как быть счастливой твоей любовью!» генерал вздрогнул услыхав этот чистый голос но еще сильнее потрясло его дивно изменившееся прекрасное лицо жены а миссис Ноуден, прижав к груди седую голову заговорила с нежностью милый терпеливый супруг тебя ввели в заблуждение больше я не буду с тобой лукавить даже в мелочах а когда ты простишь мне мое недостойное прошлое ты сам увидишь сколь усердно Я буду печься о твоем будущем счастье.